Иероглиф 6. Кровь. Зачарованный лес. Насекомые лезли из магического шрама, рассекшего слой реальности. Долго, и казалось, поток их будет нескончаемым. Змеилицы и терпеливо ждали. Это они умели делать искуснее всего. Ожидание великого часа продолжалось не одну сотню лет, и все это время их народ терпеливо готовился к этому, ни на мгновение не усомнившись в словах великого пророчества. Пророчество не соврало, а значит, все, что было, что пережил их народ, все было не зря. Близок великий час, и сон древнего спящего совсем скоро должен закончиться. Из образовавшегося рассечения веяло ледяным холодом, Казалось, что шрам втягивал в себя остатки сохранившегося тепла. Насекомые, потревоженные внезапными гостями, шуршали хитиновыми панцирями, пугливо расползались и разлетались в разные стороны, словно с давно недоставаемой из шкафа одежды. Вожак в который раз осмотрел своих помощников. У всех ли все идет по плану? Нет ли каких-то изменений в фоне? Ровно ли держатся главный конструкт и узлы? Плавно ли текут фантомные сгустки? Не погас ли звездчатый октаэдр? Все было в полном порядке. Сложные магические фигуры, начертанные на земле, светились красным. Семь камней из иных миров лежали вокруг навершей одной из начертанной звезды, соединенной между собой дорожками из разноцветных порошков. Один из приспешников вожака откупорил разом почти все свои склянницы и осторожно, шевеля губами, капал из них на поверхность камней, внимательно следя за реакцией и поддерживая необходимый уровень потока. Жидкости шипели, вскипали и испарялись. Источаемый пар клубился грязно-зеленым, все как и положено. Поток мерзких насекомых начал уменьшаться, и вскоре вовсе прекратился. Твари быстро расползлись по траве прочь из гиблых мест. Рассечение начало светиться ровным красным сиянием. Вожак вскинул руки вверх и прочел необходимые заклинания, выученные еще в молодости. Шрам вспыхнул ярким, алым светом и потух. Земля под ногами затряслась, с деревьев посыпались сухие листья. Каменные плиты капища мелко задрожали, на них словно накинули тускло светящуюся серым сеть паутинно-тонких трещин. Вожак беспокойно глянул на приспешника, но тот жестом показал, что все идет как надо. Рассечение стало таять, смешиваясь с потоками воздуха. Испускаемое им свечение начало разрастаться, и через мгновение взору у предстала островерхая исполинская глыба, появившаяся прямо в дрожащем воздухе. Не сдержав восторга, вожак торжествующе закричал. Остальные змеелицы припали на колени острый, словно кость-мегалит невероятных размеров, упирающийся, казалось, в самое небо, построенный спящим древним в те времена, когда он еще не был спящим, но предвидящим, явился во всей своей величественной красе посланником из других миров. Портал был поднят со дна забвения, а пыль истории, замешанная на пыли костной и звездной, была сдута с циклопической постройки. «Самое время оживить излом, а для этого необходима кровь. Напитать портал кровью досыта, до самых краев его сосуда, и тогда он оживет». Вожак кивнул приспешнику, тот плеснул на камни черную жидкость. Камни накалились до бела и принялись с жадностью поглощать эманации крови, пускаемой прямо сейчас в этом мире. И то, с каким упоением они это делали, вожак понял, что крови предостаточно. «Хорошо, очень хорошо. Значит, не придется ждать долго». А камень продолжал насыщаться, окунув свои невидимые инфернальные сети в невероятный поток, текущий прямо сейчас и пропитывающий землю. Но это только начало. Скоро будет еще больше крови. Еще больше крови.